«Мотя Губина. Дело о шкатулке. Попаданка под прицелом», — читает Виктория Томина. Получив в наследство разваливающуюся лавку артефактов, я никак не могла предположить, что на меня саму начнется охота. Глава первая. Бронзовый переулок. Миртбари. Бронзовый переулок. 1867 год. Легкий снег кружился в свете ночных фонарей, освещая темные фасады домов бронзового переулка. Перед входной дверью дома номер восемь остановился Кэб. Две лошади лениво всхрапнули, последний раз переступили с ноги на ногу и, наконец-то, застыли, громко дыша морозным воздухом. Кэбман спрыгнул с козел и обошел повозку. На потрескавшуюся тротуарную плитку опустилось три соквояжа. А через минуту, самостоятельно открыв дверь, на улицу вылезла молодая девица в немного потрепанном плаще и бордовой фетровой шляпке. — Приехали, барышня, с вас четыре лонгра, — оторвался от созерцания чемоданов извозчик. Пассажирка чуть заметно улыбнулась. — Благодарю. Из маленького редикюля в цвет шляпки было вытащено четыре монеты, на которые можно было бы неделю питаться хлебом, маслом и даже сыром. Деньги перекочевали в карман мужчины, после чего он заметно приободрился и легко вспрыгнул обратно на козлы. — Вы бы поаккуратней тут, барышня. Слава дурная об этой лавке ходит. А после того, как ее владельца нашли уже неживым под собственным прилавком, так и вовсе народ стороной дом обходит. — Спасибо, я учту. Она сухо улыбнулась и приподняла одну бровь в немом намеке. — В общем, я вас предупредил. — правильно понял невысказанное пожелание мужчина. — Всего доброго, барышня. — Благодарю. Послышался легкий удар кнута, лошади тронулись, оставив перед входом в злополучную лавку, одинокую девушку. Та с минуту постояла неподвижно, а потом с глубоким вздохом развернулась и посмотрела на свой новый дом. — Лавка артефактов, говорите? Ну что ж, поздравляю с новым витком жизни, Кэтрин. Добро пожаловать домой. Из того же редикуля появился резной ключ. После того, как он повернулся в замочной скважине, послышался заветный щелчок, и дверь открылась. С этого момента началась новая история Кэтрин Мейс, то есть моя история.